Часть вторая. Легионер. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистер Чачу распорядился. Капрал Гал, останьтесь, остальные свободны. Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг к другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тота. Он был приземист, темнолиц, с большой лысиной, Он был гораздо старше Тота, в недавнем прошлом участник восьми приморских инцидентов, обладатель огненного креста и трех значков «За ярость в огне». Рассказывали его о фантастическом поединке с белой сумбариной, когда его машина получила прямое попадание и загорелась, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов. Говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало трех пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и не в пример сдержанному ротмистру Тоту никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел. Но если уж он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша!» Глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебирал в памяти свои собственные проступки и проступки легионеров своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым, ворчливым «Ладно, на то и легион, плевать!» Господин Ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Не люблю болтовни и писанины капрал», — произнес он. «Либо ты...» «Рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?» «Так точно рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай. «Но без ног опрал. Рекомендуешь или не рекомендуешь?» «Так точно рекомендую. Тогда как я должен понимать эти две бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенной бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. Читаю, рекомендую вышеозначенного Мака Сима как преданного и способного, ну-ну, это понятно, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевого легиона. А вот твоя вторая писулька капрал. В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки означенного кандидата в рядовые боевого легиона М. Сима, Масаракш. Чего ж тебе в конце концов надо, капрал? «Господин ротмистер», — взволнованно сказал Гай, — «но я действительно в трудном положении. Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам легиона гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но, полагая, что в легионе место только кристально чистым...» «Да-да», — нетерпеливо сказал господин ротмистер. «Короче говоря, вот что, капрал, одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать». «Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет. Мы в Легионе, а не на философском факультете Капрал. Две минуты на размышление. Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестное и недостойное легионера было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, бесчестное и недостойное легионера было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только два раза, да и то в ротном строю. Ну хорошо, еще раз. «За». Горячо и близко к сердцу принял задачи легиона. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в Департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тотом и господином штаб-врачом ЗОГУ, в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. Правда, это показания самого Максима. Документы он потерял. Но как же иначе он мог оказаться не под надзором? Наконец, отважен, прирожденный боец, в одиночку расправился с бандой крысолова, симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против? Совершенно неизвестно, кто он и откуда. О прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать, и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. Две трети территории страны до сих пор погрезают в анархии, там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов, а молодые даже не знают, что такое документы» и сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков. В конце концов, главное, что Максим не выродок. «Ну, капрал!» — произнес господин ротмистр. «Так точно, господин ротмистр!» — отчаянным голосом сказал Гай. «Разрешите!» — он взял свой рапорт с просьбой проверить Максима и медленно разорвал его. «Правильное решение!» — гаркнул господин ротмистр. «Молодец, легионер! Бумаги, чернила, проверки — все проверит бой. Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто нет». «Так точно!» — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что герой приморских инцидентов несколько заблуждается. Бой, конечно, боем, но и чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то как раз чист. «Масаракш!» — произнес господин ротмистр. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил. «Легионер другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал. Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало. На операции я сам присмотрю за этим кандидатом». Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима, настоящую его фамилию не произнести. То ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев. Как бишь звали ихнего древнего царя? Заремчичак. «Бешму сараи!» Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый панди гонял ребят через верхнее окно макета трехэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час. «Отставить!» — крикнул Гай еще издали. «Отставить!» — заорал панди. «Становись!» Секция быстро построилась. Пандис командовал. Смирно! Строевым шагом подошел к Гаю и доложил. «Господин Капрал! Секция занимается преодолением штурмового городка!» «Встаньте в строй!» — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать Капрал Серембеш. Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица. Серые, голубые, синие глаза, выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкаченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти двенадцать здоровенных парней, шестеро действительных рядовых легиона на правом фланге и шестеро кандидатов в рядовые на левом. Все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь. Нет, не все.